Кого вы больше любите? Своих внуков или детей, когда они были детьми? До того, как вас родился первый ребенок, вы любили детей и хотели их иметь? Был ли в вашей жизни такой человек, с которым вам хотелось бы сойти сближе но по тем или иным причинам этого не произошло? Кто он, мужчина или женщина? Хочется ли вам прожить жизнь заново? И так ли вы ее прожили? Не жалеете ли вы о поступках, которые определяли дальнейшую вашу жизнь? Скажите, пожалуйста, вы часто вспоминаете о своей матери, или об отце, и вообще о своем детстве? Если бы как в сказке исполнились три ваших желания, чего бы вы просили? А для себя? Что вы помните о войне в Испании? Они говорили одновременно, так что трудно было разобрать отдельные слова. Было это летом в открытом кафе на перекрестке Столешникова переулка Петровки. Четверо мужчин, одна женщина, испанцы. Среди подворота летней толпы, жары, приезжих, атакующих магазины, в углу маленькой площади под тентом сидели сорокалетние люди в темных костюмах. Перед ними стояла начатый бутылка красного вина и маслина. Двое мужчин, перебивая друг друга, рассказывали о своей недавней поездке в Испанию. Мы с ним поспорили. Я ведь точно помню, здесь была католическая школа, а напротив дом тети Ангелии. Я же помню и говорят, что справа был гараж, а там нет никакого гаража. Мы входим четырнадцать ступеней налево, почему-то их шестнадцать. Открывают совсем незнакомые люди. Хулио, это ж ее племянник. Расфем слепая стала, не может жить одна. Бог мой, она узнала меня. Понимаете, она узнала меня по голосу. А как можно узнать по голосу? Я уезжал, мне было двенадцать лет. Знаете, равиоли, это оказывается вроде наших пельменей». Дяди Алонс, уж нет, Игнасий умер в прошлом году. О, вы посмотрели на моих внуков? Да, да, внуки. У меня был двоюродный брат, он теперь работает в Гамбурге, гораздо старше меня, так у него уже внуки, значит, они и мне тоже внуки. Бернардико, Томас. Обычный свет, знаешь, в проеме улиц, он совсем другой. Лимонный какой-то. У меня в Бильбао никого не осталось, вы же знаете. Один дедушка, боже мой, у него табачная лавка. Так он смотрит на меня, как на нищего. Сам звал и сам же боится написать на меня завещание. Вы посмотрели на него. Это просто разбойник, хотя ему уже девяносто лет. А старухи так сидят перед дверями на табуретках. Единственное ласковое слово в нашем доме я услыхал от старухи «Ари Лагой». Вы будете похожи на свою мамашу, располняете к сорока годам. А мне уже сорок шесть. Нет, сейчас живут лучше В общем, неплохо. Туристы, немцы, западные, американцы. Ты ведь знаешь, мы видели Гомеса, футболист у него машина. Я бы не смог так жить. Подают мячи на тренировках, вроде как у нас мальчишкин на Динамо. А вино? Разве это вино? Это мы, Тищенский комбинат. Сан-Севасьяне в каждом кафе написано «О политике не говорите, а когда уходите платить Да, конечно, говорят. Видел, видел долину павших. Крест в полтораста метров. Грандиозно выглядит. А в соборе под мозаикой 8 тысяч, 85, 85 тысяч республиканцев. Там же не только республиканцы, но и мятежники, франкисты, в вообще памятник гражданской войне. Но строили его политзаключенные, как рабы. 19 лет строили. А Матео по-прежнему пишет стихи для листовок. Говорят, он в подполье. Странное ощущение в первое утро. Еще не открыл глаза, а в уши лезет испанская речь. Только испанская. Все окна открыты, базарный день. И голоса, голоса, так медленно, не торопятся, они идут на базар. Я уткнулся в подушку, чтобы не слышать, как будто ничего не было. Мне двенадцать лет. Мать пошла на базар за зеленью. Женщина с распущенными волосами резко встала, отвернула, замерла на секунду и бросилась проще из кафе. Один из мужчин побежал за ней. — лючия лючия кричал он, не обращая внимания на оборачивающихся людей. — Что с тобой? — Ну, перестань, перестань. Ты думаешь, мне не хочется реветь? лючия Женщина уткнула с лицом его плечо. Он был небольшого роста, лысоватый, она росла красивая женщина. — Мы не могли бы там жить, — продолжал он. — Это же другое, это, в общем-то, воспоминания. Ну, давай поговорим. Скажи что-нибудь, только не плачь. У нас дети, которых ничто не связывает с Испанией. Но мы здесь свободные люди, мы давали с тобой клятву, тогда детьми помнишь, что мы вернемся? — Когда? — Когда? — смогла только выговорить Лючи. — Ну, хорошо. — Уезжай тогда в Мадрид, — вдруг закричала. — Ну, уезжай! Куда ты пошла? Лючи решительно двинулся к очереди, ожидавшей открытия мехового магазина. «Куда ты мчишь как угорелы?» Я заняла очередь. У Олонсо нет зимней шапки. Говорили, будут после обеда. Некоторое время они стояли в толпе молча, потом Лючий тихо сказал, отвернувшись. «Не могу. И уехать не могу. и Но мы же поклялись, поклялись вернуться в Мадрид. В наш Мадрид, в наш!» Он произносил эти слова как заклинание, не обращаясь к них к кому, кроме себя. Они звучали как вопрос, как суть смысла всей их жизни. Не торопясь, разворачивалась к одесскому причалу теплоход Арджиникидзе. Испанские пионеры облепили поручни, окна надстройки корабля. Марш интербригад звучал на палубе, и на пристани, никогда не затихающий марш. И снова я иду мимо разрушенной баньки, мимо редких деревьев, по позавражью. Все так же, как и всегда, когда мне снится мое возвращение. Но теперь я не один, со мной моя мать. Мы медленно идем вдоль старых заборов, по знакомым мне с детства тропинком. Вот и роща, в которой стоял дом. нет дома. Верхушки берез торчат из воды, затопившейся вокруг. И церковь, и флигель за домом моего детства. И сам дом. Я раздеваюсь и прыгаю в воду. Мутный сумеречный свет опускается на неровное, травянистое дно. Мои глаза привыкают к этой полутьме, и я постепенно начинаю различать в почти непрозрачной воде очертания знакомых предметов. Стволы берез, белеющих рядом с развалившимся забором, угол церкви и покосившийся купол без креста, а вот и дом. Черные провалы окон, сорванные двери, висящие на одной петле и рассыпавшись с труба кирпичи, лежащие на бодраной крыше. Я поднимаю голову и ищу поблескивающую поверхность воды, и сквозь нее тусклое сияние яркого солнца. Надо мной пролывает дно лодки. Я разожу руками, отталкиваюсь от подавшей под ногами прожавевшей крыши и всплываю на поверхность. В лодке сидит моя мать и смотрит на меня. У нас обоих такое чувство, словно обмануты в самых своих верных и светлых надеждах. Неторопливая трепетная радость возвращения, медленно, словно кровь у смертельно раненого, вытекает из нашего сердца, уступая место горькой и тоскливой опустошенности. До нас залетает низкий хриплый гудок парохода. «Да, не стоило приезжать сюда». Никогда не возвращайтесь на развалины, будь то город, дом, где ты родился, или человек с кем-то расстался. Когда построили Куйбышевскую, ГЭС Волга поднялась и за вражью ушла навсегда под воду. Помните ли вы свой самый счастливый день? Расскажите о нем, пожалуйста, о самой печальной или странной, какова по вашему цели искусство? Какое ваше самое любимое дерево? Почему? Каким вы хотели бы видеть своего сына? Вы желали бы ему другой судьбы? Вы любите бокс? Наверняка вы не любите драки. Но был ли когда-нибудь в вашей жизни такой случай, когда вы сочли, что удар был нанесен справедливо, и другого выхода не было? Вы считали себя красивой в молодости. За вами многие ухаживали. Завидывали ли вы когда-нибудь красоте другой женщины? Как вы относитесь к умным, незаурядным, но некрасивым женщинам? Не кажется ли вам, что нравы сегодняшней молодежи слишком вольны? Что вы считали для себя сейчас самым большим несчастьем? Считаете вы, что эмансипированная женщина — это хорошо или плохо? Как вы относитесь к мнению Толстого, что это гибельно для существа женщины, ее отличности от мужчин Вы считаете себя общественным человеком? Не обязательно в смысле общественной работы. Что вы подозреваетесь под словом «народ»? Как вы соотноситесь с ним? Что такое для вас служить народу, быть его частью? Что для вас болезни труднее, горе народа или горе ваших близких? Никогда не были на ипподроме?» Ипподром ревел. До финиша оставалось не более 30 метров, но лошади шли по-прежнему кучно. Жокеи в ярких разноцветных камзолах, приподнявшись на стременах, раскачивали лошадей, и казалось, что еще секунда, кто-нибудь из них с размаху опрокинется вперед. Молодая женщина рядом со мной крикнула бригадочка я оглянулся моя сестра которая минуту назад все это было неинтересно от возбуждения вскочила с места ее сын худой черноглазый мальчик оказался испуганным вот вот должен был былдарить колокол я повернулся чтобы узнать кто все таки выиграет скачку и вдруг неожиданно видел мать она искала кого то в толпе это дело толкали в тесном проходе но она не замечала этого только испуганно отпрянула когда Какой-то парень чуть не шиб ее с ног, неожиданно бросившись в сторону касс Я невольно двинулся ей навстречу, но она уже увидела мою сестру и решительно, отстраняя людей, направилась в ее сторону. Я так и не увидел, кто выиграл скачку. лошадь теперь уже сдерживаемой сдерживаемые жакеями, принеслись дальше, к повороту. Вокруг меня уже не кричали, хотя кто-то ругался, а в воздух полетели пачки тотализаторных билетов. Мать поднялась... До ряда, где сидели сестра и Мишка, но дальше пройти не могла. Четверо полных пожилых армян у длинных пальто, заградив с собой проход, горячо обсуждали последний заезд. Мать все раздраженно кричала сестре но ее голос не был слышен. Сестра рассеяна и виновато смотрела на нее. Такая-то мать с трудом протиснулась к своим. Она положила руку на плечо внука, и я догадалась, что мать возмущена его присутствием здесь. Мужчина, сидевший рядом, подвинулся, уступая ей место, но она не захотела садиться. До следующих скачек было еще время, поэтому многие пошли вниз. На трибуне стало тише. Я с своего места различал отдельные слова из разговора матери с сестрой. — Не знаю, не знаю, что ему здесь делать. Еще не хватало, чтобы мальчишка... Он же все равно ничего не понимает. Пусть подышит воздухом. — Ну, не знаю, ты же хотела ее сегодня мыть. Что это, вертеп какой-то здесь? Сестра кивнула в сторону сидевшей неподалеку женщины в ярком платье с двумя девочками. Я поняла, она сказала, — здесь же не один он, вот и другие дети или что-то в этом роде. Потом сестра встала и начала торопливо проталкиваться к выходу. Мать крикнула ей вслед. — Только, в общем, недолго. А где? — Да он здесь где-то придет скоро. Здесь он. Я понял что они говорили обо мне. Мать сидела рядом с Мишкой, старалась успокоиться, достала папиросу и закурил Мишка вдруг встал и потянулся. Ему стало скучно. Мать не сказала ему что-то. Я увидел, что она застеснялась, даже улыбнулась, удивляясь раздражению и тому, что она только что говорила дочери и своему присутствию здесь. Двум девочкам принесли мороженое, и их отец, подвыпивший мужчина, по мятой шляпе протянул Мишке шоколадку и сказал, «А это тебе! Давай!» Этот момент... К ней подошла пожилая женщина с программкой в руках и предложила. — Не хотите сыграть? — Абрека с четырьмя там. — Какой абрек? Что вы! — мать растерялась. Женщина, обидевшись, отошла. — Пачкая губы, бородок. Мишка ел шоколадку. Мать посмотрела перед собой, глубоко затянувшись папиросой. Наверное, только сейчас увидела беговые дорожки внизу по трибунами и конкурное поле и конюшни по тустормной подрома и огромную раскинуввшийся вдали за полем панораму города по выражению ее лица я понял что ей здесь нравится в этот момент перед самой нашей трибуной с стопотом пронеслось несколько лошадей мать вздрогнула но тут же успокоившись повернулась к мишке и стала что то говорить ему чуть улыбаясь и подром уж гудел снова тысячами голосов и я не услышал ее голос Я не смотрел на скаковую дорожку, а сидел у перил подперев подбородок кулаками. «Ать никогда не скажет мне слов, которые говорит сейчас внуку». В это время слева из-за поворота на финишную прямую вырвалась следирующая группа лошадей. Уже почти все вокруг меня кричали, был центральный в этот день призовой заезд. Люди на трибунах бросились к самому барьеру. Опытные наездники, ожесточенно работая с теками старались прижать своих соперников к бровке. Шла жестокая скаковая борьба, и эта жестокость передавалась в трибуну, и поджом ревел, тем самым еще больше подстегивал наездников. Я видел, как мать встала и крепко взяла Мишку за руку. Удивительно, но среди дерева подрома было слышно тяжелое, хрипящее дыхание распластанных в воздухе лошадей и короткие, жесткие, как удар бича, крики жакеев. Атюш не смотрел на дорожку, лицо Сою было бледно и напряженно. отвернулся от поля стал искать кого-то глазами. Вдруг две лошади на полном скаку коротко ударились друг от друга крупами. Один жакеев чуть не вылетел из седла, какой-то мгновение не висел в воздухе другие лошади шарахнулись в сторону к самым трибунам и потом ахнул я почувствовал чей то взгляд оглянулся и увидел глаза матери это меня она искала в толпе я помню что она вспомнила здесь на иподроме и почему не может отвести от меня испугнув взгляд тот осенний день когда лошадь чего то испугавшись выбросил меня из седла я запутался одной ногой в стремень я волочился по жесткой промерзшей земле В редком лесу а ложь все несла и не сла я понял что еще секунды накопытом уже поблескивающему бблескващему мой глаз разобьет мне голову каким то чудом моя нога высвободилась я понял что лежу на земле и не могу вздохнуть мать знала об этом я ей рассказал что вы называете гражданским долгом расскажите пожалуйста самый невероятный случай из своей жизни как вы думаете опыт вашей жизни Был бы полезен для ваших детей, или вы считаете его индивидуальным? Смогли бы вы многое прощать талантливому человеку? Какую черту человеческого характера вы определили бы как самую отвратительную? Вы не можете рассказать, что вы делали, когда началась война? Что вы почувствовали? Какая была ваша первая мысль? Вам никогда не хотелось установить чужого ребенка? Не обязательно, чтобы у него не было родителей? Нет, а просто бы вы... Захотели иметь именно такого сына или дочь? Скажите, вот эти мальчика и девочка, они похожи на ваших детей, когда они были в таком возрасте? Есть что-нибудь общее? Комната автора. В комнате Наталья, автор Игнат. Наталья. Ты бы хоть почаще появлялся у нас, ты знаешь, как он скучает. Автор. Вот что, Наталья, пускай Игнат живет со мной. Наталья. Ты что, серьезно? Автор. Ты же сама как ты говорила, что он бы хотел этого. Наталья, тебе просто ничего нельзя сказать. Автор, ты что, воображаешь, что я все это придумал для собственного удовольствия и развлечения? Давай без лишних эмоций. Спрось у него самого. Как он решит, так и, кстати, тебе будет легче. Наталья, в чем мне будет легче? Автор, Игнат. Наталья, ты учебники собрал? Иди прощайся с отцом. Автор, Игнат, мы с мамой хотели тебя спросить. Игнат, чего? Автор, может быть, тебе лучше жить у меня? Игнат, как? Автор, ну, остаться здесь, будем жить вместе. В другую школу пойдешь. Ты ведь говорил как-то маме об этом, нет? Игнат, что говорил-то? Когда? Да нет, не надо. Пауза. Наталья рассматривает фотографии Марии Николаевны. Наталья. Нет, а мы с ней действительно очень похожи. Автор, вот уж нет ничего общего. Игнат выходит из комнаты. Наталья. А что ты хочешь от матери? Каких отношений? Те, что были в детстве, невозможны. Ты не тот, а она не та. То, что ты говоришь мне о своем каком-то чувстве вины перед ней, что она жизнь на вас угробила. Ну что ж, от этого никуда не денешься. Я тебе ничего не нужно и нужно чтобы ты снова ребенком стал, чтобы она могла тебя на руках носить, защищать. Господи, что я лезу не в свои дела, как всегда, плачет. Автор, что ты воешь? Ты не можешь объяснить? Наталья, выходить мне за него замуж или нет? Автор, за кого? Я хоть его знаю. Наталья. «Тани, Тани...» Автор. «Он что, украинец?» Наталья. «Какое это имеет значение?» Автор. «Все-то, чем он занимается?» Наталья. «Ну, писатель». Автор. «А его фамилия с Счанин Достоевский?» Наталья. «Достоевский». Автор. «До сих пор ни черта не написал. Никому не известен. Лет сорок, наверное, да? Значит, бездарность». Наталья. «Знаешь, что очень изменился?» «Автор». Так вот, бездарен, ничего не пишет, Наталья. Почему? Он пишет, только не печатается. Автор. О, вон, полюбуйся, наш дорогой двоечник что-то поджег. Теперь меня оштрафуют. Наталья. Ты совершенно напрасно иронизируешь насчет двоек. Автор. Вот не кончит он школу, загремит в армию, будешь добивать пороги освобождать его от службы. Причем стыдно будет мне. Это все плоды твоего воспитания, между прочим. Он не готов к армии. Кстати, Ничего страшного с ним в армии не случилось. Наталья, ты почему матери не звонишь? Она после смерти тети Лизы три дня лежала. Автор, я не знал. Наталья, ведь ты же не звонишь. Автор, она же, она же должна была сюда приехать в пять часов. Наталья, а самому первый шаг трудно сделать. Автор, мы ведь сейчас об Игнате разговариваем, кажется. Не знаю, может быть, я тоже виноват, или мы просто обуржуазились, а? Так с чего бы? И буржуазность-то наша какая-то дремучая, азиатская. Вроде не накопители, у меня он один костюм, в котором выйти можно. Частной собственности нет, благостояние растет, ничего понять нельзя. Наталья, ты все время раздражаешься. Автор, у одних моих знакомых сын, пятнадцать лет, пришел к родителям и говорит, ухожу от вас, все, мне противно смотреть, как вы крутитесь, и вашим, и нашим. Хороший мальчик, не то что наш балбес. Наш ничего такого, к сожалению, скажет. Наталья, представляю себе твоих знакомых. А вот что? Не хуже нас. Он в газете работает, тоже писателем себя считает. Только никак не может понять, что книга — это не сочинительство и не заработок, а поступок. Поэт призван вызывать душевные потрясения, а не воспитывать и долбоконников. Наталья, слушай, а ты не помнишь, кому это куст горящим явился? Ну, ангел виде куста. — Автор, не знаю, не помню. Во всяком случае, не Игнату. — Наталья, может, его в Суаровское училище отдать? — Автор, — Моисею. — Ну, ангел ведь горячего куста с пророку Моисею. Он еще народ свой там вывел через море. — Наталья, а почему мне ничего такого не являлся? — Я видел все так отчетливо, стоя за кустом, шагах в десяти от них. А они, мальчишка и девочка, бегали по нашей неглубокой, тихой вороне, как когда-то бегали по ней мы с сестрой, а также брызглись что-то кричали друг другу. И так же на мостках из двух альшин полоскала белье мать, и, изредка откинув упавшую на глаза прядь волос, смотрела на ребят, когда-то смотрела на нас с сестрой. Это была не та, не молодая мать, какую я помню ее в детстве. Да, это моя мать но пожилая, какой я привык ее видеть теперь, когда уже взрослый, изрезка встречаюсь с ней Она стояла на мостках и лила воду из ведра в амблированный таз. Потом она позвала мальчишку, он не слушался, и мать не сердилась на него за это. Я старался увидеть ее глазами, и когда она повернулась в ее взгляде, каким она смотрела на ребят, была такая неистребимая готовность защитить и спасти, что я невольно опустил голову. Я вспомнил этот взгляд. Мне захотелось выбежать из-за куста и сказать ей что-нибудь бессвязное и нежное, просить прощения, уткнуться лицом в ее мокрые руки, почувствовать себя снова ребенком, когда еще все впереди, когда еще все возможно. Мать вымывала мальчишке голову, наклонилась к нему, и знакомым мне жестом слегка потрепала жесткие, мокрый волос мальчишки. И в этот момент мне вдруг стало спокойно, и отчетливо понял, что мать, бессмертно. Она скрылась за бугром, а я не спешил, чтобы не видеть, как они подойдут к тому пустому месту, где раньше, во времена моего детства, стоял хутор, на котором мы жили. 1966-1972 годы.